Глава 14 Каролина. От рассказа Богдана у меня волосы на голове встали дыбом. «Это же просто... просто ужасно! Я даже слов подобрать не могу!» — сказала я, всплеснув руками. Внутри так и кипело все от негодования и возмущения. «Таким людям даже близко нельзя подходить к детям!» «Согласен с тобой», — сказал Богдан. «И поверь, я сделаю все возможное и невозможное, чтобы никто из этой веселой семейке не смог даже на километр приблизиться к моему ребенку. «Как люди не понимают, что ребенок — это не игрушка, как, например, плюшевый мишка, произнесла я. Малыш создан не просто для того, чтобы его тискали и поднимали себе настроение. Как только у тебя появился ребенок, ты перестаешь быть свободным. Я не знаю, как тебе это лучше объяснить, но ребенок целиком и полностью завладевает твоим сердцем». Впрочем, тебе этого и не нужно объяснять. Ты сам через это проходишь, и я рада, что ты так вовремя оказался рядом с Алиной. Ей действительно нужен хороший защитник во всех смыслах. А эти родственники... Может, мои слова покажутся слишком пафосными, но я желаю им гореть в аду. Богдан согласно кивнул. Такие же мысли возникли у меня, Каролина. Скажи, а у тебя дети есть? Если честно, я не готова была к этому вопросу, и он застал меня врасплох. Что-то придумать и как-то отговориться я не смогла и сказала все как есть. Я сглотнула образовавшийся вдруг горький ком в горле и сказала. Я потеряла ребенка. Выкидыш случился практически сразу после смерти мужа. Прошел год с тех пор. Богдан отложил столовые приборы и взглянул на меня серьезными глазами. «Мне очень жаль», — произнес он. «Правда жаль. Прими мои соболезнования и прости за вопрос. и Я не знал и даже не думал. Все нормально», — прошептала сдавленным голосом. Слезы невольно выступили на глазах, и я поспешила их смахнуть. Отвернулась, опустила голову и приложила пальцы к закрытым глазам, силясь подавить нахлынувшие чувства и эмоции. «Простите, мои дорогие, что вас не уберегла. Теперь лишь память только дарит воспоминания, и сердце рисует возможную жизнь с моим ребенком, родившимся живым и невредимым. И нам с малышом улыбается мой Глеб». — Лежите и спите, мои родные. Вы обрели покой в другом мире. Почувствовала, как на мои плечи опустились теплые руки и чуть их сжали. — Если слезы рвутся, то не сдерживай их. — Не нужно, — сказал он тихо. — Прости, — едва смогла выговорить слова. В горле тугой комок не позволял дышать, а в груди снова часто забилось сердце. Воспоминания ворвали на части, терзали и мучили от нахлынувшей боли. Обычно я сдерживаю себя. «Ты не должна просить прощения, Каролина», — сказал Богдан. Его теплое дыхание коснулось моего виска, шевеля распущенные волосы. «Есть вещи, за которые никогда и ни перед кем не нужно извиняться. Я пойду проверю Алину. Скоро вернусь». Богдан пошел на выход из кухни, а я слабо произнесла «Спасибо». Он остановился и посмотрел на меня понимающим взглядом, грустно улыбнулся. «Ты невероятно сильная женщина, Каролина. Я безумно рад, что встретил тебя». «Взаимно». Когда Богдан покинул кухню, я подошла к раковине и умыла лицо прохладной водой, налила воды в стакан и залпом выпила. Приложила прохладный стакан горячему лбу и прикрыла глаза. Сделала вдох и выдох. Богдан не просто хороший отец, он еще потрясающий человек и просто классный мужчина. Тактично позволил мне остаться одной и привести мысли и чувства в порядок. Не стал задавать вопросы и охать, как обычно это делают все, кто узнает о моей трагедии. Видимо, он понял, что мне тяжело говорить о своей потере. «Это правда». Я еще не готова говорить о муже и о своем ребенке, не проливая слез и не содрогаться от рвущихся рыданий. Уверена, что когда-нибудь настанет время, и я, укутавшись в плед из воспоминаний, буду с грустной улыбкой вспоминать Глеба, но слез больше не будет. Лишь легкая печаль невесомо коснется своей ладонью. Когда-нибудь, но не сейчас. Посмотрела на недоделанные бутерброды и слабо улыбнулась. Из-за наших разговоров обеда так и не вышло, А в магазин ехать все-таки нужно. Не могу я позволить оставить малышку и Богдана без еды. А сам он не справится. Опыта у Богдана пока ноль с небольшим плюсом. Но тут же я нахмурилась от мысли о том, что же делали эти Ироды с Алиной. Это же звери, а не люди. Хотя со зверьми их сравнивать нельзя. Звери бы не совершили такого подлого и низкого поступка. Зла просто не хватает. Подошла к столу и взяла нож, начала крошить овощи для салата. Пока не вернулся Богдан, я быстро доделаю салат. Богдан. Я все-таки поднялся до дочери и, приоткрыв дверь в ее комнату, взглянул в щелочку — Каролина сладко спала, еще бы. Ребенок хорошо поел, наигрался и с удовольствием теперь спит. И это заслуга Каролины. Провел ладонью по коротким волосам и вздохнул. Никогда бы не подумал, что эта сияющая, открытая и улыбчивая женщина пережила такое страшное горе. Тихо прикрыл дверь и не спеша пошел назад. Надеялся, что Каролина справилась с собой. Я часто видел боли слезы матерей и отцов, жен, братьев и сестер, дочерей и сыновей. Из горячих точек не всегда все возвращались живыми. Парни иногда надо мной шутили, что мне повезло. Если меня и убьют, то горевать по мне некому будет. На самом деле, я и рад был такому положению дел. Никогда бы не хотел, чтобы кто-то страдал из-за меня. Каролина страдала. Год для человека, потерявшего любимого мужа и ребенка, — это как один день. Рана не только не зажила, она даже не перестала кровоточить. И то, что она не сломалась, — заслуга её работы в центре. Теперь я это явственно понимаю. Каролина очень нежно, но при этом с невероятной любовью тянулась к моей дочери. Нерастраченная любовь к своему ребенку — и желание стать матерью сохранились в ней, и я надеюсь, что она обретет свое счастье. Такая женщина заслуживает искренней любви и огромного счастья. Спустился вниз и застыл от мелькнувшей мысли. «А почему бы ей не предложить работу с Алиной? Верю, что нотариус решит вопрос, чтобы я мог увезти малышку из этого дома. И я уже задумывался о найме хорошей няни». Но не каждая нам подойдет. Алине нужна особая няня, такая как Каролина. Но согласится ли она? Не узнаю ответ, если не спрошу. Каролина. Богдан вернулся, а я уже накрыла на стол. «Привет», — ляпнула я, чувствуя неловкость. Все-таки раскрывать душу и показывать свои раны — не очень приятное действие. Тем более Богдана знаю всего ничего. Все готово. «Думаю, нам нужно скорее поесть, и я сразу же поеду в магазин за продуктами». «Не знаю, как выразить свою благодарность», — улыбнулся Богдан, присаживаясь за стол. Пожала плечами смущенно. «Мне не сложно, правда», — сказала я, накалывая на вилку кусочек сыра из салата. Богдан откусил от бутерброда и, прожевав, произнес. «Я хочу кое-что тебе предложить, только ты сразу не отказывайся, хорошо?» Сделала глоток воды, кивнула и сказала, «Сначала обед, а все разговоры потом, хорошо?» Богдан засмеялся. У него был очень красивый смех, бархатный, очень приятный и будто осязаемый, как прикосновение мягкого меха к коже. Говорят, что глаза — это зеркало души, но и смех о многом говорит. В этом большом мужчине и его смехе не было никакой фальши, эгоизма и искусственности». «Так точно, командир?» Улыбнулась в ответ. Наш обед проходил в молчании, но не в тягостном. Я уверена, что Богдану, как и мне, было комфортно. Бывает, встречаешься с каким-то человеком, и в его обществе настолько неуютно, что начинаешь зажиматься, чего-то стесняться, и уже никакая еда не лезет. Когда с нехитрым обедом было покончено, Богдан не стал ждать и прямо меня спросил. «Каролина, я не буду ходить вокруг да около. Хочу предложить тебе работу. Как ты смотришь на то, чтобы помогать мне с Алиной? Обещаю, что финансово не обижу». «Хорошее предложение, но я не приму его». Грустно улыбнулась и покачала головой. «Прости, Богдан, но я не могу». «Подожди, не отказывайся сразу. Давай обсудим цену и условия». Вздохнула и произнесла. «Дело не в сумме и не в условиях, Богдан. Дело в ребенке, в твоей дочери. Солнечные дети, они особенные и очень чувствительные. Пойми, Алина очень быстро ко мне привяжется, и когда придет время расстаться, для нее это станет настоящей трагедией. Я никогда не сделаю больно ребенку, Богдан. Ты должен стать для нее всем миром и женщина, которая станет ей мамой, но не я». «Ты можешь и должен привозить Алину в мой центр, и я буду приезжать к вам и заниматься, и это самый максимум». Богдан молча буравил меня взглядом своих корих глаз и молчал. Я не выдержала и тихо сказала. «Прости, и уже пора ехать. Алину скоро нужно будет будить». Я спешно поднялась со стула и, подхватив сумочку, которая лежала на мраморной столешнице, быстрым шагом направилась на выход». Всё-таки зря я сюда приехала. Богдан загородил мне дорогу и, придержав за плечи, произнёс. «Наверное, я сейчас скажу ужасную глупость и осёкся». «Что именно ты хочешь сказать?» — спросила шёпотом одними губами. «Мы с тобой знакомы всего несколько часов, но у меня ощущение, будто знаю тебя всю жизнь и могу тебе доверять, и моё чутье никогда не подводит». Легкая улыбка тронула мои губы. «У меня в отношении тебя создалось такое же мнение». «Прекрасно», — улыбнулся он широко, но глаза оставались напряженными и немного тревожными. «Сейчас у меня настало довольно сложное время в связи с родственниками семьи Романовых. И дочери нужен постоянный присмотр, но, может, ты сходишь со мной на свидание?» «Правда, вместо ресторана могу предложить свой дом и...» «Да», — ответила и вдруг испугалась. Слово вылетело быстрее, чем я успела подумать. «Это здорово!» — расплылся он в довольной улыбке. «То есть...» эм, «Не знаю...» — начала искать пути отхода. «Нет, нет и нет!» — прервал меня Богдан. «Ты согласилась!» всё назад, дороги нет!» Посмотрела на него в его глаза и увидела в них надежду. «Да что это со мной? Откуда взялся этот страх?» «Меня пригласили на свидание, пусть и нестандартное, так почему и нет? Что я теряю?» «Наверное, я боюсь того, что если вдруг начну с кем-то новые отношения, это разорвет ту нить, которая связывает меня с прошлым. Но прошлое не вернуть. Прошлым у меня не получается жить». «Не бойся», — сказала сама себе. «Хорошо», — согласилась я уже уверенно. «Я...» «Принимаю твое приглашение на свидание на кухне», — Богдан рассмеялся. Вдруг сработала радионяня. Проснулась Алина, и, не обнаружив никого рядом с собой, малышка напугалась. «Иди к дочери», — сказала я забеспокоившемуся Богдану, «а я в магазин вернусь быстро». «Спасибо».